Глава 14 Знаете, что хуже всего в жизни на необитаемом острове? Не отсутствие интернета, горячей воды или хотя бы приличного туалета. Хуже всего то, что рано или поздно даже в райском уголке найдется какой-нибудь гад, который решит устроить революцию, и этим гадом, как правило, оказывается тот самый тип, которого вы меньше всего хотели бы видеть в своем новом мире. В нашем случае этим типом был Егор Скуратов, который, как выяснилось, утром пятого дня нашего вынужденного отшельничества вовсе не утонул во время кораблекрушения, как мы надеялись. Нет, этот ползучий гад живучестью таракана и моральными принципами шакала благополучно добрался до острова на шлюпке и все это время тихо-мирно плел свои интриги в дальнем конце пляжа. «Разумеется. Плохие люди не тонут. У них, видимо, есть личный договор с морским дьяволом. Первый признак того, что наш тропический рай превращается в политическую помойку, появился, когда я шла к ручью за водой и услышала голоса из зарослей. Необычные голоса». Мужики обсуждают рыбалку, погоду или размеры кокосов, а голоса заговорческие, полные того особого яда, который бывает только у людей, планирующих что-то мерзкое. — Говорю вам, братцы, это неспроста, — доносился знакомый противный голос Скуратова. — Графиня-то наша больно умная стала, больно сведущая. — Да ну, Егор Иванович, — возражал чей-то неуверенный баритон, — А наш людей лечит, хорошее дело. Хорошая!-скуратов хмыкнул с тем самым звуком, каким смеются люди, знающие страшный секрет. Откуда спрашивается у графини знания лекарские? Где училась? У кого? Не ведьма ли часом? Ведьма? Конечно. В восемнадцатом веке женщина, знающая больше, чем положено, автоматически записывается в колдуньи, логично как налог на воздух. Я присела за кустами и прислушалась, потому что когда тебя начинают подозревать в связях с нечистой силой, лучше знать заранее, кто именно точит на тебя вилы. И фильтр этот странный, продолжал Скуратов, разогреваясь. Воду очищает, как по волшебству. А печь? Кто ей показал, как печь класть? Откуда знает, какие коренья съедобные? Может, в книгах вычитала? Неуверенно предположил кто-то. В книгах?» Скуратов рассмеялся ядовито. «Да вы когда-нибудь видели книги про строительство печей в графских библиотеках? Или трактаты о том, как корешки на островах искать?» «Надо же!» Какой наблюдательный гаденыш, совсем как детектив, только злобный и с мозгами на бекрень. А еще Скуратов понизил голос до театрального шепота. Она ребенка того любит, сильно любит, а ведь все знали, равнодушна была к девочке раньше, холодна как лед. Ну так люди меняются, робко заметил кто-то. Люди? Скуратов фыркнул. «Люди не меняются, братец, особенно такие, как наша графиня». «Нет, тут что-то нечисто. Либо она одержима, либо...» Пауза, полная зловещих намеков, «Либо это вовсе не она». «Ох ты, сучий потрох! Почти угадал. Интуицию мерзавца что надо». «Что вы хотите сказать?» — спросил кто-то с дрожью в голосе. А то, что, может, графиня наша померла в той тюрьме, а место ее заняла кто-то другой. Бинго, ублюдок, бинго! Дальше пошел тот самый бред, который бывает, когда люди восемнадцатого века пытаются объяснить необъяснимое с помощью мистики, суеверии и фольклора. Подмена, русалка, принявшая человеческий облик, ведьма — вселившийся в тело невинный демон, решивший поиграть в семейную жизнь. Если бы они знали, что я просто хирург из будущего, застрявший в чужом теле. Хотя нет, это звучало бы еще бредовее. — И что делать, прикажете? — спросил кто-то. «А то, что делают с нечистью», — ответил Скуратов с тем садистским удовольствием, которое бывает у людей, планирующих справедливую расправу. «Проверить, испытать, а если подтвердится, он помолчал, — то и поступить, как положено». «Проверить, испытать, ага, а дальше костер, утопление, или что там еще, применялось к ведьмам в те славные времена». Я осторожно выбралась из зарослей и помчалась обратно к лагерю. Нужно было предупредить Клима немедленно, потому что Скуратов был не просто интриган, он был опасным интриганом, из тех, кто умеет превратить подозрение в уверенность, а уверенность в самосуд. Клима я нашла у берега, где он чинил рыболовные сети, сосредоточенностью хирурга, оперирующего мозг. После вчерашнего поцелуя и бегства он держался со мной подчеркнуто официально, вежливо, корректно, но так, будто между нами стояла стена из прозрачного, но непробиваемого льда. «Клим», — сказала я без предисловий, — «нам нужно поговорить срочно». Он не поднял головы от сетей. «Если речь о вчерашнем вечере...» — «Речь о Скуратове», — перебила я. «Он жив и собирает людей против меня». Вот теперь-то он поднял голову. И как поднял, словно услышал пушечный выстрел. Что? Его лицо стало жестким, как скала. Какого черта Скуратов делает на острове? Я думал, он утонул. Он не только не утонул, — сказала я, быстро пересказывая подслушанный разговор. Он еще и убеждает людей, что я нечисть какая-то. Клим выругался. Так творчески и изобретательно, что даже я, повидавшая на своем веку разных оригиналов, восхитилась богатством его словарного запаса. «Сколько людей с ним?» — спросил он, отбросив сети. «Не знаю. Слышала голоса, но не видела. Черт, он потер лоб. А я надеялся, что хотя бы здесь, на острове, мы избежим политических игр». «Политических игр? Если бы все было так просто...» «Клим», — сказала я осторожно, — «а вы, вы тоже думаете, что со мной что-то не так?» Он посмотрел на меня долго, изучающе. В его взгляде была борьба между тем, что подсказывал разум, и тем, что чувствовало сердце. «Думаю», — сказал он наконец, — «но не то, что думает Скуратов». «А что же?» «Думаю, что вы изменились, сильно изменились, и не понимаю, как это возможно. Если бы ты знал, дорогой мой, но это делает вас не ведьмой», — продолжал он а загадкой и, возможно, подарком судьбы. В груди что-то тепло дрогнуло. Подарком судьбы. Ну, может быть. А Скуратов этого не понимает? Скуратов понимает только то, что выгодно ему. Клим встал, отряхнул песок с рук. И сейчас ему выгодно очернить вас. Зачем? Чтобы дискредитировать меня». Если он докажет, что моя жена ведьма, то автоматически под сомнение ставится и мое командование. Понятно. Политика в чистом виде. Убрать конкурента чужими руками. И что мы будем делать? Мы, он усмехнулся, но без веселья, мы будем драться потому что Скуратов не остановится. Он не может остановиться. Он видел, как команда вас уважает. Видел, что вы полезны, нужны. А ему нужна паника и хаос. Замечательно. Войнушка на необитаемом острове. Этого еще не хватало для полного счастья. В этот момент из зарослей вышел Йосик. Личко у него было бледное, как у человека, который только что увидел призрака. «Ваша светлость!» — обратился он к Климу. А можно вас на минутку? Что случилось? Там мальчишка неопределенно махнул рукой. Там дядя Егор с людьми разговаривает, и про графиню нехорошие вещи говорит. Какие вещи? спросила я. Что вы того, не настоящая? Йосик понизил голос до шепота, что вас нечистая сила подменила. Нечистая сила, ну да, конечно. Современная медицина. Это прям-таки дьявольское искусство. «А люди что? Поинтересовался, Клим верят?» «Не знаю», — честно ответил Йосик. «Некоторые боятся, а некоторые говорят, что графиня добрая, что лечит всех. Но дядя Егор, он убеждает, страшные истории рассказывает». «Какие истории?» Я почувствовала, как волосы на затылке начинаются шевелиться от нехорошего предчувствия. «Что вы мертвых воскрешать умеете? Что с демонами знаетесь? Что в полнолуние...» «На Шабаш летаете!» «Летаю на Шабаш, в полнолуние, на необитаемом острове, разумеется. А еще, наверное, танцую с чертями и пью кровь младенцев на завтрак». «И что он предлагает?» — спросил Клим мрачно. «Испытание», — прошептал Йосик, — «водой. Если утонете, значит, невинная. А если всплывете, ведьма». Средневековая логика во всей красе. Если умрешь, ни в чем не виновата. Если выживешь, виновата во всем. Беспроигрышная стратегия для обвинителя. Сволочь выдавил Клим сквозь зубы. Подлая, расчетливая сволочь. Ваша светлость, робко заикнулся Юсик. А что делать будем? Клим посмотрел на меня, потом на мальчишку, потом снова на меня. «Будем готовиться к войне», — сказал он коротко, — «к очень странной, очень глупой, но войне. Война на тропическом острове между сторонниками здравого смысла и фанатиками мракобесия, чего только в жизни не увидишь». А где-то вдалеке послышались голоса, возбужденные, громкие, полные той особой энергии, которая бывает у толпы, готовящейся к самосуду. «Началось». «Йосик», — сказал Клим, — «беги к Фомичу, Григорию, ко всем, кто еще соображает. Скажи, собираемся у Большой Пальмы немедленно». «А если меня Скуратов увидят?» «Тогда беги еще быстрее», — посоветовала я, — «и кричи громче». Мальчишка кивнул и помчался, как заяц от волков. «А мы остались одни, я и мужчина, который вчера меня поцеловал, а сегодня готов защищать от обвинений в колдовстве». «Не жалеете, что связались со мной?» — спросила я. «Каждую секунду», — честно ответил он. «Но отступать поздно». «Почему?» Он посмотрел на меня с тем выражением, какое бывает у людей перед решающим боем. «Потому что если я позволю Скуратову вас уничтожить, то уничтожу себя. Я не смогу с этим жить». «Не смогу с этим жить». «Да», — подумала я, слушая приближающийся гул голосов, — «кажется, мы действительно будем драться за право быть счастливыми, за право быть семьей, за право на то, что меня не топили в море за умение спасать людей. Что ж, не первый раз. Я же хирург. Я умею бороться за жизнь, даже если эта жизнь не совсем моя».